После недолгих колебаний Тейт повернулся и, шаркой ногами, направился в комнату, посреди которой стоял раскладной обеденный стол. На столе стояла почти целая бутылка виски, но стаканов не было. Они здесь, угрюмо кивнул на стол старик. В столе? Не поверил парень. Чарли, не пытайтесь шутить со мной. Это вам может дорого обойтись. По допускными досками, ответил Тейт. Но послушай, сынок! «Заткнись!» — со злостью прервал его Эрл. Он поднял одну из досок и замер. В углублении были спрятаны два небольших стальных ящика для документов. «Открывай!» «Ты еще можешь остановиться!» — сделал последнюю попытку Чарли Тейт. «Еще не поздно уйти. Я никому не скажу о том, что произошло!» «Я сказал, открывай!» Чарли с тяжелым вздохом достал из кармана два маленьких ключа и открыл ящики. От волнения и ликования у Эрла Мюнгера перехватило дух. В ящичках лежали аккуратные пачки пятидесяти и сто долларовых купюр толщиной в пять сантиметров. Ему еще не доводилось видеть так много денег. Наверное, поэтому он сумел оторвать от них взгляд только через несколько секунд. Вспомнив, что ему предстоит сделать еще одно малоприятное дело, Эрл удивленно посмотрел поверх левого плеча хозяина на стену. «Что это там у вас?» – спросил он. Чарли Тейт оглянулся. «Что ты имеешь в...» Начал он и тут же замолчал. Мюнгер ударил его чуть выше левого уха рукоятки пистолета, вложив в удар всю силу. Старик рухнул, как подкошенный. Эрл нагнулся над ним и занес пистолет для нового удара, но понял, что в этом нет необходимости. Чарли Тейт был мертв. Эрл Мюнгер начал подниматься, но тут же вновь опустился на колени. Резкая боль в желудке оказалась такой сильной, что он непроизвольно вздрогнул. Юноша с трудом доплелся до стола и опустился на стул. Он открыл бутылку и поднес к губам. Рука тряслась так сильно, что немного виски пролилось на стол. Большой глоток сразу помог. После второго глотка Эрл поставил бутылку на стол и удовлетворенно кивнул. «Пока все складывается как нельзя лучше», — подумал он, и тут же услышал звук мотора. Выглянув в окно, Эрл увидел мигалку и антенны на крыше машины шерифа Стратона. Медлить было нельзя, поэтому двигался он с молниеносной быстротой. Менее чем за пять секунд закрыл ящички с деньгами, сунул их под мышку и выбежал через заднюю дверь, бесшумно закрыв ее за собой. Когда Фред поднимался на крыльцо, Мюнгер уже мчался во весь дух к своей машине. Чтобы его никто не увидел, он на всякий случай решил сделать большой крюк. Свой пикап Эрл Мюнгер оставил на небольшом пригорке не случайно. Он хотел завести мотор, не используя стартер. Эрл включил вторую скорость, снял машину с ручного тормоза и запрыгнул в кабину. В самом низу холма Мотор негромко заработал. Менее чем через километр Мюнгер свернул на узкую грунтовку, которая вела к маленькому, но глубокому озерцу, известному как пруд Хопса. Он сунул деньги и пистолет как можно дальше в полупустой мешок с кормом для кур и бросил в воду в стальные ящики. Мешок с добычей Эрл надежно спрятал под полудюжиной полных мешков с кормом и удобрениями потом сел в кабину и отправился в магазин. Он был уверен, что в мешке деньги будут в безопасности, но хотел исключить даже малейший риск. Сегодня или завтра ночью он закопает их где-нибудь в укромном местечке, потом выждет еще несколько дней и устроит с боссом драку по какому-нибудь пустяку. После этого можно спокойно увольняться и уезжать из этой дыры. В магазинчике Эрл заперся в туалете и четверть часа Умывался холодной водой из крана. Виски начало слегка бурлить у него в желудке, но он знал, что все будет в порядке. Отныне у него все будет в порядке. У человека с полумиллионом долларов иначе быть и не может. Когда Мюнгер вышел на улицу, перед магазином стояла машина шерифа. Фред Стратон сидел на старом складном стуле, который казался игрушечным на фоне его туши и что-то рассказывал небольшой толпе. Из-под безукоризно чистой белой шляпы выглядывало встревоженное круглое лицо с розовой, как у младенца, кожей. Маленькие, по сравнению, конечно, с остальным телом, руки шерифа лежали на коленях и отбивали нервную дробь. Пробираясь поближе, Эрл насмешливо подумал, что шериф Страттон настолько толст, что может и не встать без посторонней помощи. Шериф был самым большим лентяем в графстве, если не во всем штате. Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, он садился в машину, доезжал до перекрестка, поворачивал там на 180 градусов и возвращался к нужному месту. Власти могли бы сберечь немало денег. Нужно было только купить мешок сала и прикрепить к нему звезду шерифа. Что случилось? спросил он у Джорджа Дилла, продавца из соседнего магазина. Старик Чарли Тейт откинулся. Хмуро буркнул Дил, отравился? Что? Не поверил своим ушам Эрл Мюнгер. Принял яд, повторил Дил. Покончил жизнь самоубийством. Что тут непонятного? Шериф Стратон посмотрел на Эрла и кивнул. Привет, Эрл, поздоровался он. Джордж прав. Чарли принял яд. Одному Господу известно, зачем он это сделал, но он отравился. Он? Он отравил себя? Растерянно пробормотал Эрл. «Мне всегда казалось, что он псих», — заявил Норм Хайтауэр, владелец магазина молочных продуктов. «Но теперь я точно знаю, что был прав. Нормальный человек на такое не способен». Эрлу очень хотелось забросать шерифа вопросами, но он лишь облизнул губы и принялся ждать продолжения рассказа. Стратон достал из нагрудного кармана небольшой конверт, кремового цвета, удивленно посмотрел на него и, покачав головой, сунул обратно. Чарли дал мне это письмо примерно за полчаса до своей смерти и велел вскрыть его после ужина. Сначала я подумал, что он решил надо мной подшутить, но, немного отъехав от его дома, остановился и прочитал его. Он писал, что собирается совершить самоубийство? Поинтересовался почтальон Джо Кирк. Фред Стратон кивнул. — И не написал, почему? — спросил парикмахер Фрэнк Дорн. — Нет, — вздохнул шериф. Написал только, что убьет себя и как это сделает. Он достал из правого кармана брюк маленькую жестяную коробочку желто-синего цвета, размером с пачку сигарет, и вновь вздохнул. Почему он решил убить себя, загадка. Но еще больше мне, ребята, непонятно другое. Почему он выбрал именно этот способ самоубийства? Чем он отравился? Спросил Сэм Коллинз, грузчик с лесного склада. Триоксию мошьяка. Пожал плечами шериф Стратон и аккуратно спрятал коробочку обратно в карман. Я нашел ее на полу под столом. «Чем, чем, — Чем-чем, шериф? — не понял Коллинз. — Отравы для крыс, Сэм, — объяснил шериф. — Попросту говоря, мышьяком. Такой смерти не пожелаешь самому злому врагу. Умирающий от этой гадости испытывает воистину адские муки. Но почему он выбрал эту дрянь? Удивился механик Джим Райерсон. Я же вам говорю, что он псих, пробурчал Норм Хайтауэр. Я всегда говорил, что у него не все дома. Разве я не прав? Шериф не без труда поднялся на ноги и виновато посмотрел на заскрипевший стул. Мне пора. Нужно сообщить коронёру и полицию, что прислали патологоанатома. Хорошо еще, что у Чарли нет родных. Я знаю почему, но люди особенно не любят когда кто-то из родных совершает самоубийство. Их больше устраивает смерть от естественных причин, несчастный случай, авария, даже убийство. Короче, все что угодно, но только не самоубийство. Они почему-то их не переносят. «Однажды я скормил крысам немного мышьяка», сообщил аптекарь Том Мартин, «и поклялся больше никогда этого не делать. Когда я увидел, что он сделал с крысами, то...» просто решил бороться с ними другим способом. Конечно, крысы мерзкие твари, но даже они не заслуживают такой ужасной смерти. Ничего страшнее в жизни я не видел. Да, согласился шериф. Почему же Чарли выбрал такую страшную смерть? Может, он просто не знал, как действует мышьяк, предположил аптекарь. Может, согласился Стратон, иначе не объяснить то, что он высыпал пол-коробки крысиного яда в виски и выпил почти полбутылки. Там достаточно яда, чтобы убить тех жителей не только нашего городка, но и соседнего. С этими словами он неторопливо двинулся к своей машине.